Глава 19 Винсента. В дверь постучали. «Жрец Айджес и двое членов Совета прибыли узнать, как вы устроились. Они ожидают в гостиной», — не входя в спальню, сообщил нам дворецкий Мейлор. «Подай гостям напитки. Мы спустимся, когда будем готовы». С тяжелым вздохом ответил Вейлон, на всякий случай прикрывая меня полотенцем, которое быстро поднял с пола. «Я подожду, пока вы соберетесь, сказал Ирлинг, нехотя выпуская меня из объятий. Пока я одевалась, Тарель, Интар и Рис направились за вещами выделенные им комнаты, предварительно выяснив у Вейлана их месторасположение. «Интересно, зачем они прибыли так скоро?» — спросила я у Вея, скорее размышляя вслух, чем ожидая от него ответа. «Ты отказалась от наложников», — пожав плечами, сказал Ирлинг, как будто это все объясняло. «Ну и что? У меня четверо мужей. Зачем мне еще мужчины?» — удивилась я. «Это сложно объяснить. Они очень рассчитывают на то, что ты сможешь подарить девочку нашей расы. Для этого ты должна иметь близость в основном с Ирлингами. На меня особых надежд не возлагают, очевидно». Хмуро ответил он. «Должна? Ничего я вам не должна!» — возмутилась я. «И вообще, никого я пока родить не могу. Рано мне еще. Добавила я, сообразив, что едва не сказала лишнего. «Правда?» — удивился блондин. «Ты разве не совершеннолетняя? У тебя ведь были мужья!» Самым озадаченным видом спросил Вей. «Женщины-драконы чувствуют, когда они способны зачать. Я еще не готова!» Самым загадочным видом несла я какую-то чушь. Развить эту тему мы не успели. Вернулись остальные мои мужья, и мы направились в гостиную к нежданным визитерам. К моему удивлению, кроме Айджеса, к нам прибыл бледный реймер, выглядевший больным и усталым, и Айнат. Я ожидала, что будет вездесущий Байлен, но, к счастью, его не было. «Чем обязаны столь раннему визиту? Мы едва успели покинуть ваше гостеприимное владения. Не думаю, что вы успели без нас заскучать», — не слишком вежливо спросила я. «Вы недооцениваете свое обаяние, Винсента». обжигая меня взглядом, сказал жрец, за что удостоился неодобрительной гримасы высокомерного Айната. «И все же, я уверена, что вы очень занятые Ирлинги, поэтому хотелось бы перейти сразу к сути визита. Мы слышали о вашем недальновидном обещании на светлом камне. Оно лишило надежды многих достойных молодых мужчин, а вас, Винсента, возможности выбора, поэтому мы прибыли к вам с предложением». Вкрадчиво, как с обидчивым ребенком, говорил Айнат. руки и сердце?» — не удержалась я от ехидства. «Вы очень сообразительная девушка. Да, мы планировали дать вам больше времени, прежде чем предложим вам выбрать еще мужей, но ввиду обстоятельств просим вас рассмотреть кандидатов к концу этой недели», продолжал говорить советник, не обращая внимания на мой сарказм. «Нет», — просто ответила я, не желая ходить вокруг да около, «Да, я понимаю, насколько все это утомительно для вас. Смотрины, церемонии, турниры. Поэтому могу сразу предложить вам троих достойнейших — Зейдан, Айсет и Тейлон. Очень сильные воины, выходцы из древнейших кланов, а кроме того, весьма привлекательные Ирлинги. Если бы они успели обратиться с заявкой до первого вашего выбора, то лично я бы рекомендовал вам именно их. Не в обиду капитану Вейлону будет сказано». Продолжал распинаться этот птиц, не обращая внимания на мое покрасневшее от злости лицо. «Вы меня неправильно поняли, советник Айнат. Я отказываюсь принимать других мужей. Четверых мужчин мне более чем достаточно. Кроме того, с предложенными тремя мужчинами я уже имела неудовольствие познакомиться и нашла их поведение возмутительным и недопустимым, поэтому они были бы последними кандидатами на пополнение моей семьи». Самой слащавая улыбкой из своего арсенала пропела я. «Боюсь, что это не вам решать, милая Винсента. На нашем острове слишком мало женщин», — начал высокомерно вещать Айнет, но я его бесцеремонно перебила. «Поэтому вы не можете с ними совладать. Я не собираюсь решать все проблемы вашего острова. Если вы считаете, что оказали нам слишком большую услугу тем, что оказались поблизости от места крушения корабля, то мы с радостью покинем вас, но больше жертвовать своей семьей ради эфемерного спасения местных ирлингов я не намерена». «Вы не понимаете, Винсента», — устало сказал Реймер, но и ему я не дала развить тему. «Я все прекрасно понимаю. Вы — не ирлинги. Все известные мне представители этого народа — гордые и свободолюбивые существа. Больше всего они ценят свои семьи, потому что создают их только по любви». «Вы заперлись на этом клочке суши и ждете, что придет какая-то женщина, чтобы решить ваши проблемы, вместо того, чтобы отправиться на поиски тех, кто вам предназначен». Не страшась их гнева, бросала я обидные слова. «Винсента, вы переходите границы». С явной угрозой в голосе тихо сказал Айджес. «И что вы сделаете? Поставите меня в угол? Вы не можете даже приструнить тех дам, что давно живут здесь, позволяя им издеваться над мужчинами». «Как вас после такого уважать? Тоже мне, самцы!» — пренебрежительно сказала я, заставляя жреца буквально побелеть от гнева. «Довольно! За голословные оскорбления вас будут судить. Меру наказания совет вынесет на открытом заседании на площади, сразу после ритуального обескрыливания преступника Реймана», — сказал Айнат, едва скрывая радость от того, как повернулись события. Не став прощаться, советник встал и поспешил удалиться. Реймер что-то хотел сказать, но передумал, кивнув мужьям перед уходом, а Айджес задержался. Ты должен был ей все объяснить. Ты плохо справляешься с обязанностями мужа, Вейлан, Гневно зашипел новейший жрец. Стань пятым, если думаешь, что справишься лучше. Устав сдерживаться, сказала я, закрывая мужа своей спиной. Если бы я мог, ты только что лишила себя выбора. «На моей стороне только Реймер, а завтра ему будет не до тебя. На то, чтобы выражать свое недовольство, у тебя есть мужья. Остальных мужчин ты не имеешь права оскорблять. За это полагается наказание. Угадай, чего потребует Айнат? Готовься к тому, что уже завтра твоими мужьями станут Зейден, Айсет и Тейлон», едва сдерживался от крика Айджис. «Посмотрим», — упрямо выдвигая подбородок, ответила я. Не дожидаясь ответного выпада жреца, я ушла в спальню, мысленно коря себя за несдержанность.